Глава 3. Чёрт! С трудом вынырнув на одно лишь крохотное мгновение, Аня с ужасом разглядела сквозь бушующую воду, как её с неумолимой скоростью несёт в огромную воронку. Девушка поспешно сбрасывала с себя тянущую на дно промокшую одежду, но это удавалось с трудом и особо не помогало, а лишь больше топило. Чёрт, чёрт, чёрт! Ещё недавно, какие-то несчастные считанные часы назад, Аня искренне думала, что самой большой проблемой в её жизни является измена парня и предательство подруги, считая себя самым несчастным человеком на планете Земля. Какая глупость. Сейчас же, находясь в шаге от мучительной смерти, девушка вдруг внезапно осознала, как прекрасно и счастливо ей жилось все эти годы. Любимая успешная работа, уют и комфорт. Пусть любовь в её жизни не сложилась, но были и дни, которые навсегда останутся теплотой в сердце. Нет, нет, нет. Из последних сил, на грани возможности, Она жалко и безрезультатно барахталась на месте, пытаясь хоть немного отплыть в сторону. Девушка весила от силы 45 кг при своём миниатюрном росте метр с кепкой и никогда не была в спортзале. Течение неумолимо несло её в пропасть, а воспоминания проматывались в памяти снова и снова. Зажмурившись, девушка отчаянно не хотела видеть того, что должно было произойти секунду спустя. Аня жадно хваталась за последнюю надежду, как вдруг ощутила две крепкие ладони, схватившие её за талию и потянувшие на себя. Тело её дрожало от холода и адреналина, когда Аня увидела приближающийся берег. Задыхаясь, девушка упала на колени прямо в грязный холодный песок, пытаясь привести дыхание в норму. "Я жива", прошептала она онемевшими губами, выпустив нервный смешок, который тут же сменился слезами. Именно послышался позади уставший голос Обухова. Он немного помолчал, глядя на трясущуюся незнакомку, а затем отвёл взгляд в сторону. Простите, не могу предложить пиджак. Он утонул вместе с вашей чудаковатой одеждой. Хотя, может, оно и к лучшему, верно? Здесь вашу моду не поймут. В ушах девушки противно гудело, пульс отдавал битами в виски. Я почти утонула. Удивлённо воскликнула Аня, внезапно из-под ресниц взглянув на Обухова. Было в её взгляде нечто такое, что заставило мужчину скривиться и растеряться. Он замялся, не зная, что ответить, затем неожиданно для себя же прошептал. «Мне очень жаль. Этот поступок <кх> не добавляет мне благородства». «Благородство? Да кому нужно ваше чёртово благородство?» — охнула Аня от негодования. Её искренне поражало, как даже в таком бедственном положении дворянину удалось свести всё к себе. Я чуть не умерла, понимаете? Барахталась в этой реке, будто, не знаю, печально быть тем, кто не может спасти себя сам. Уставившись перед собой, Аня замолчала, прикусив губу. Она больше не чувствовала промозглого пробирающего до костей ветра. Послушайте, Обухов внезапно для Ани возник прямо перед её лицом. Сеф на колене, он смахнул мокрые волосы назад и взял лицо девушки в ладони, заставляя её смотреть лишь на него. Краем глаза Аня заметила, что свободная рубашка мужчины намокла до нитки, облепляя выпирающие рельефные мышцы и мощную натренированную грудь. Не верится, что мне приходится говорить это вам, но всё же я занимаюсь греблей, плаванием и фехтованием практически с пелёнок, и даже для меня подобные реки табу. Вы же так долго и отважно держались на плаву, это не может не удивлять и признаться, не восхищать. Шмыгнув носом, Аня пожала плечами и грустно улыбнулась. Что же, спасибо вам за шанс проявить себя, ехидно выплюнула Аня. Поморщившись, словно от пощёчины, Обухов скрипвя зубами отвернулся и нахмурился. Мне очень и очень жаль. Окинув девушку оценивающим взглядом, он немного подумал, а затем вдруг нехотя признался. «Знаю, это не оправдание. Моего отца убили цыгане за мешочек золота и парочку перстней. Сестра попалась разбойником и тоже лишилась жизни. Когда я увидел у вас украшение матери, единственного оставшегося в живых родственника, в голове что-то помутилось. Это ужасно. Отчасти я вас даже понимаю». Аня потянулась рукой к лицу Обухова, решив смахнуть с его межбровья грязную черную каплю, которая спустя мгновения должна была попасть в глаза. Но когда пальцы ее коснулись кожи мужчины, она поняла, что сделала нечто запрещенное в этом мире, потому что дворянина будто передернула, а зрачки расширились. Отведя взгляд и одернув руку, она резко встала с места, холодно пробормотав себе под нос. Мой отец с матерью тоже мертвы, погибли в аварии. Хм, в аварии, как необычно. Кареты столкнулись. Такое случается редко, но звучит пугающе. Последовав примеру Ани, Обухов вскочил на ноги, будто аж паренный, и отряхивая колени от песка, старался говорить непринужденно, что выходило с натяжкой. Почти, прикусив язык, девушка решила, что хватит откровений. Одежда, гаджеты, кошелёк – всё утонуло. Всё, что пережило потоп – худи и джинсы. Даже сапоги остались в реке. «Идёмте!» Не поворачиваясь к Ане, Обухов широким шагом направился вверх по небольшой лесенке, где ждал верный кучер. Даже сейчас он оставался пугающе невозмутимым. Нужно поскорее вернуться в дом и согреться. Глядя в спину Обухова, Аня тяжело вздохнула. Меньше всего на свете ей хотелось ехать в дом к человеку, который едва ли её не утопил. Но что делать, когда здесь у неё нет дома, денег и даже одежды? На постели лежал белый и невероятно узкий корсет, и это при условии того, что Аня часто покупала вещи в детских магазинах, и удивить её размером было делом не из лёгких. Обернувшись, девушка увидела около высокого зеркала висящее красное платье с пышными воланами и глубоким декольте. "Это моя спальня?" восторженно прошептала себе под нос Аня, по-прежнему прижимая к груди тёплый плед, которым её укрыли на входе в замок. "Всё верно, госпожа." Молодая девушка за её спиной услужливо улыбнулась и поклонилась. "Разрешите помочь вам приготовиться к ужину." Эм, открывая и закрывая рот снова и снова, Аня не могла выдавить из себя хоть что-то членораздельное. Подобное роскошное убранство она видела лишь однажды в музее, куда её занеслу по чудовищной ошибке. Теперь же сложная резная мебель, зеркала с позолоченной окантовкой, кровать с целой сотней подушек и белым пышным балдахином были у неё прямо перед глазами, и это всё её личное. пусть и на короткий срок. «Невероятно! У меня даже есть свой собственный балкон. Вы имеете в виду лоджию, госпожа?» Проследив за тем, как Аня выбежала к бортику, поправила ее горничная. Вид из комнаты открывался на парк, усеянный туями и алыми розами. Небольшая площадка была вытоптана и огорожена четырьмя цветочными горшками. «Здесь господин на рассвете упражняется со шпагой». помогла и девушка, возникшая словно из ниоткуда. Меня зовут Матильда, и теперь я по приказу господина в полном вашем распоряжении. Прислуживать вам мне будет лишь в радость. А меня, а не вовремя прикусила язык, решив, что привычное ей обращение будет выглядеть слишком просто, поэтому торжественно продолжила: Анна, меня зовут Анна. Покрутившись перед зеркалом в новом образе, Аня решила, что могла бы жить в этой эпохе. Высокая укладка с филигранно уложенными локонами делала её лицо более милым и симпатичным. Только стоило забыть, что для завивки прядей пришлось разогревать специальную толстую спицу, а ля-плойку прямо на огне в камине. Парочка таких укладок и можно будет смело переходить на парики. Красное пышное платье подчеркивало броские черты лица Ани, делая ее еще более обольстительной и списывая несколько лет. И вот перед вами уже не женщина, а юная девочка. Опять же, парочка строгих «но» лишали сказочной розовой дымки. В тугом корсете можно было лишь красиво стоять, а о еде и вовсе думать не хотелось. Весело, красота ровно столько же, сколько самые тяжёлые гантели, которые Аня лишь однажды поднимала в спортивном зале, и больше туда не вернулась. Ко мне будто привязали мешок картошки, не меньше, пожаловалась она Матильде, разминая спину, которая практически мгновенно затекла. Но Анна тут же замолчала, ведь юная девушка с таким восхищением и жадностью смотрела на богатое вышитое одеяние что грех было жаловаться. Даже спускаясь вниз по лестнице из красного дерева, Аня слабо представляла, что происходит вокруг. До сих пор она убеждала себя, что попала в реалистичный сон. Или находится в коме. Почему нет? Такое тоже случается. Возможно. Господин Обухов ждет вас в гостиной. Поклонившись в миллионный раз за пару часов, Матильда открыла невероятно высокие витражные двери, пропуская девушку внутрь. Малознакомый дворянин неподвижно сидел к ней спиной, читая газету. Он повернулся в профиль и равнодушно усмехнулся. «Вы странно ходите», — подметил мужчина. «Это потому, что вы дали мне обувь на три размера больше, и пришлось воспользоваться ватой». Демонстративно сложив руки на талии, Аня застыла на месте. Воланы, начинающиеся от локтя, нежно разлетались по платью, немного щекоча кожу рук. Не годующий кочнув головой мужчина медленно и неохотя отложил газету в сторону и поднялся с места, наконец поворачиваясь к девушке лицом. Простите, я не знал, что должен был внезапно унасёкся на полуслове, закашлевшись. Одной рукой мужчина взял с крохотного столика стакан, пока сам внимательно осматривал девушку с ног до головы. Аня видела, как быстро расширялись его зрачки, а внимание всё чаще концентрировалось на уровне пышного декольте. Девушка пыталась вести себя спокойно, но дыхание невольно учащалось. Внезапно обухов отставил воду и сделал несколько стремительных шагов вперёд, сокращая расстояние между ними до полуметра. Руки его были привычно сложены на груди, волосы немного растрёпаны, когда Дворянин необычайно мягко протянул: "Не помню, чтобы вы говорили мне своё имя. Не помню, чтобы вы у меня его спрашивали". Она пыталась говорить с издёвкой, но глаза её при этом горели. Как бы ни заставлял себя Обухов отвернуться к стене или висящей прямо за спиной девушки картине, ничего не выходило. Анна. Она не ожидала нападения и не знала местных обычаев. По всему вдрогнула и испуганно ахнула, стоило мужчине неожиданно взять её за руку и поцеловать, дежурно произнеся: "Приятно познакомиться с поверенной матерью". «Ее друзья мои друзья?» «Учитывая, что сегодня я едва не утонула, а перед этим меня почти задушили, не могу сказать того же». Девушка пожала плечами, а затем вернула ладонь обратно на талию, когда, по ее мнению, губы Обухова задержались там чуть дольше положенного срока. «А как вас зовут?» «Раз вы представились по имени...» Мужчина в мгновение ока встал по струнке, показательно отворачиваясь к окну. Удивительно, но уже знакомый ей надменный самодовольный голос снова неприятно резала не слух. Она будто вновь оказалась на ковре директора школы, который отчитывал её за плохое поведение. Пётр: "Но в присутствии гостей вы обязаны называть меня по фамилии. Надеюсь, это для вас очевидно". Аня кивнула, но Бухов по-прежнему стоял спиной, и заметить этого не мог. А это могло значить лишь одно: он не ждал её согласия. Дворянин приказывал, а не спрашивал. Что же, если это уяснили, поговорим о самом главном. Мужчина откинул полы фрака и присел на самый край мягкого тёмно-бордового дивана, указывая на место рядом с собой. Садитесь.